УБИЙСТВА ПЛАНЕТЫ 1. Ответ пришел вместе с грохотом, потрясшим каменные плиты пола в зале. Взрыв донесся откуда-то снизу, с самых нижних уровней ядерного источника Кулиса. Успокоенные смертью ассасина и облегчением, которое она принесла, очутившиеся в западне бастионцы снова запаниковали и принялись дубасить в двери. Помещение сотряс второй взрыв, и под ногами пошли трещины. Горстка сенаторов исчезла во мраке и вспышки огня, взметнувшегося из расселины. Один Клейф Нобль вырвался из рук телохранителей и дергал Аркадиза за одежду. — Спасите нас, пожалуйста! — Ультрамарин презрительно посмотрел на человека сверху вниз. Гекотан опередил его ответ. — Нас одурачили дважды, брат! Подергивающийся правый глаз Аркадия завыдавал, насколько болезненными были раны, полученные ультрамарином в сражении с убийцей Лакримолем. Он злился, что его провели. «Диверсант, который хочет уничтожить планету целиком, чтобы сохранить ее секреты», — ответил Гекотан. Помещение снова дрогнуло. Колонна сорвалась с пьедестала и погребла под собой еще несколько горожан. Теперь надежды восстановить порядок не было. Тогда эти меньшие взрывы были лишь прелюдией к чему-то большему. Клейф Нобль все еще цеплялся за одежду ультрамарина. Тот оттолкнул человека от себя. «Убирайся! Заигрывая с Хорусом, вы навлекли проклятие на себя и свой мир. Быть может, нет!» Якатан поверх перепуганной толпы глядел на дверь. Сломанная колонна упала прямо на нее. И от ее тяжести на поверхности двери появилась широкая трещина. Кое-кто из запертых в зале горожан даже пытался тянуть ее за край. «Разойдитесь!» – взревел Аркадис именем Легиона Састартес. Перепуганная толпа расступилась перед двумя воинами. И те, добравшись до двери, ухватились каждый за свой край трещины, достаточно широкой, чтобы просунуть в нее пальцы, и потянули. Дверь поддалась. Теперь, когда ее структурная целостность была нарушена, от камня начали отламываться куски, трещина расширилась. Варкелин, вытолкнутый свитой вперед, оказался прямо позади легионеров. «Выведите нас отсюда!» – тихо взмолился он, уцепившись за руку гекотана. «Я тоже был обманут!» Саламандр смотрел на него брезгливо, словно на потроха врага, которому он только что вспорол брюхо. «Где ваш корабль?» – поинтересовался он, прежде чем изрядная часть пола аудитории исчезла в огненной пропасти. Большая часть сенаторов провалилась вместе с ним. Лишь те, кто толпился у самого выхода, избежали смерти. Близко, в конце платформы, что у самого выхода, пролепетал Итератор. Вся его учтивая самоуверенность испарилась перед лицом неименуемой гибели. С потолка сыпались обломки, во множестве убивая бастионцев. Поролом в двери был уже достаточно велик, чтобы легионеры могли пролезть в него, а это означало, что и для людей он тоже годится. Их осталось совсем немного. Клейф Нобли и горстка сенаторов до да маршалов, и, разумеется, итератор со своей свитой. Аркадец выбрался первым и начал жестами звать остальных. Гекатан был последним, кто пролез в дыру когда по расколотому надвое залу прокатился чудовищный огненный вихрь. Черные фигуры в клубах дыма молили о спасении, но Саламандр закрыл для них свои чувства. «Они все равно, что мертвы», — сказал он, встретив суровый взгляд ультрамарина. Это был нелегкий выбор. 2. Потом они бежали а вокруг них рушился кулис. Части города гибли в огне пожаров, подготовленных железным воином. В земле появились огромные трещины и уходили к пепельному отстойнику. Вдалеке фермер выписывал на своем гусеничном грузовике безумные пируэты, увертываясь от множащихся провалов. На горизонте горели суперплатформы и мегалиты других городов бастиона. Посадочная платформа была словно в тумане. Горячий ветер нес пепел и дым от сгоревшей плоти. Балки и эстакады протестующе стонали, скручивались и падали в зарево, расползавшиеся внизу. Они бежали по узкому помосту, ведущему к платформе, у которой все еще стоял корабль Варкелена, когда взорвался топливный бункер, выбросив в воздух столб пламени и мощную ударную волну. Несколько штатских сбросило с узкого трапа, и они с воплями полетели вниз. Бегущий впереди Аркадис обернулся и увидел, как другую группу накрыла обрушившаяся коммуникационная башня. Они погибли, не издав ни звука. Гекатан исчез. До корабля осталось всего несколько метров, а он потерял Саламандра. В Аркелена тоже нигде не было видно. Дым и огонь ухудшали видимость. «На корабль!» Жестом показал ультрамарин немногим оставшимся в живых. Он схватил за руку одного из дружков Итератора, пробегавшего мимо. У песца был рассечен лоб. Судя по всему, инска сильно контузила. «Подождите нас!» – велел ему Аркадис, когда песец слабо кивнул. Ультрамарин отпустил его и двинулся обратно в дымное облако. «Гекотан!» И без того густая пелена становилась все гуще. Аркадис жалел, что у него нет при себе шлема. Без него отыскать боевого брата намного сложнее. Под темно-серой полосой ультрамарин увидел четыре пальца, черных как коникс. «Держись!» – закричал Аркадис и бросился к неровному краю трапа. Он протянул руку вниз, но гекотан скользнул и потерял еще полметра. Цепляясь за искореженную арматуру, он смотрел снизу на ультрамарина. Его лицо было в крови, глаз заплыл. «Спаси его!» Ему пришлось перекрикивать рев пламени, кипящего внизу. Взгляд Аркадиза скользнул по Варкелину, который был в таком же положении и отчаянно цеплялся за арматуру. Итератор то и дело смотрел вниз, его лицо было белым и мокрым от пота. Ультрамарин помотал головой и потянулся вниз, еще глубже, еще. «Сначала ты, дотянись! Защищать слабого!» — напомнил ему Гикотан. — И неважно, кто он. Будучи не в том настроении, чтобы спорить, Аркадис прорычал. — Хватайся! Живо! Повиснув на одной руке, Гикотан поднял другую и протянул ему навстречу. Кончики их пальцев почти соприкоснулись. — Еще немножко. Слишком глубоко. Выбирайся отсюда, пока можешь. аркадий качнул головой. — Мы так близко. Его лицо исказилось от натуги. Он наклонился еще ниже и дотянулся до пальцев Гекатана. Как раз в тот миг, когда рука Саламандра задрожала, нервная дрожь усилилась, и ладонь Аркадиза соскочила. Теперь Гекатана всего трясло. Взрывы, дым и огонь в его памяти вновь ожил ист «Успокойся!» «А, не могу!» аркадис доставал до трясущейся руки Гекатана, но не мог ее захватить как следует. «Успокойся, брат!» Их взгляды встретились. В глазах Саламандра навсегда застыло отражение краха. «Отпусти меня!» – сказал он, опуская дрожащую руку. Его голос был спокоен. Решение принято. Аркадис яростно взмахнул рукой. «Я могу вытащить тебя! Что ты делаешь? Ухожу к своим братьям!» Он разжал пальцы. Взревев от горя, обессиленный ультрамарин видел, как гикотан пролетел несколько метров и пропал среди разрывов. Аркадис топнул ногой по трапу, дробя ракрит. Рядом причитал варкелен «Не дайте мне погибнуть! Пожалуйста, не дайте мне погибнуть!» Полностью лишившийся сострадания и вообще любых чувств, Аркадис, чья живая плоть была столь же натренированной, как и его аугметические импланты, схватил итератора за запястье и вытащил наверх. Буквально через несколько секунд... Огненный столб взметнулся к небу, как раз в том месте, где только что висел Варкеллен. Человек с трудом поднялся на ноги, он не переставая рыдал. Аркадис подхватил его и кинул себе на плечо. Потом он побежал, а мир бастиона за его спиной корчился в предсмертных муках. Три. Из трюма челнока Аркадис наблюдал за разрушением мира. Воспламененные поджигателями термоядерные источники бастиона рвали планету на части. Длинные огненные цепи, стягивавшие поверхность, будто пылающие швы, распадались. Разламывались континенты, рушились горы, вскипали и испарялись океаны, исчезали города. Миллиарды людей, увидевших... Искусственный восход ядерного солнца ослепли в один миг. Кожа на их телах сохлась, будто пергамент, и превратилась в пепел. Но даже это длилось недолго. Летевшая следом взрывная волна развеяла пепел и унесла его навстречу забвению. Небольшой флотилии кораблей удалось выйти на орбиту, остальных поглотил хаос. Они не сумели набрать высоту и убраться на достаточное расстояние от стремительно разворачивающегося катаклизма. Выжившие направились к имперскому звездному кораблю, бросившему якорь на краю Вселенной. Аркадис уже связался по Воксу с капитаном и предупредил его. Но атаки, примкнувших к магистру войны, не последовало. Здесь их работа была закончена. Железный воин выполнил свою миссию. Независимо от назначения схем, о которых говорил Гикатан, Их не обнаружили бы до тех пор, пока не стало бы слишком поздно. Послание передано. Хорус желал, чтобы галактика знала. Союз Империумом означает гибель. Бастион он использовал в качестве примера. Теперь нейтральные планеты встанут на колени перед магистром войны. Угроза наказания слишком реальна и несомненна, чтобы ее игнорировать. Гекатан верил в возможность мирного решения. Несмотря ни на что он надеялся, что изменники станут придерживаться правил войны. Теперь Саламандр мертв, убит, как и многие из его легиона. «Я не забуду тебя, брат!» – шепотом поклялся Аркадис. «Ты будешь отмщен! Виновный понесет наказание. Возможно, Аркадису не найдется места на передовой, но запавшего брата он отомстить сможет, за него и за всех позабытых сынов Империума».